Глава 36. Войдя в гараж, незнакомец подумал: эта мысль приходила к нему почти всякий раз, как он оказывался здесь, обо всех знаменитых компаниях, которые, наверное, начинались с того же. Стив Джобс и Стив Возняк запустили Apple. Почему бы не назвать компанию Стивы? Продав всего-то 50 новых компьютеров Apple, один из гаража в Купертино, Калифорния. Джефф Безос организовал Amazon как книжный онлайн-магазин из своего гаража в Бельвью, Вашингтон. Google, Дисней, Mattel, Hewlett-Packard, harley Дэвидсон зародились, если верить легендам, в тесных гаражах. Есть что-нибудь от Дэна Молино? — спросил незнакомец. В гараже их было трое. Все сидели за мощными компьютерами с большими мониторами. На полке рядом с банками краски, которые отец Эдуардо поставил лет десять назад, виднелись четыре Wi-Fi роутера. Эдуардо был лучшим, когда дело касалось технических аспектов их деятельности. Он выстроил систему, где беспроводной интернет не только давал им выход на просторы всемирной сети и придавал анонимность, что нетрудно, но даже если кто-то каким-то образом отслеживал их, автоматически перенаправлял сыщиков на другой хост. По правде говоря, незнакомец не совсем понимал, как это происходит, но ему и не нужно было знать. Он заплатил. сказал Эдуардо. У него были волнистые волосы, вечно нуждавшиеся в стрижке и неизменно запущенный вид, щетина, отчего он выглядел грязнее хипаря. Эдуардо был хакером старой школы, преследование доставляло ему такое же удовольствие, как наличное. Не меньшее значение имело и моральное удовлетворение. Рядом с ним сидела Габриэла. Мать-одиночка с двумя детьми и самая старшая из них. Ей было 44. 20 лет назад она начинала как оператор сексуальных услуг по телефону. Ее задача состояла в том, чтобы как можно дольше удерживать клиента на линии, а с него брали 3,99 доллара за каждую минуту разговора. В недавнем прошлом Габриэла отиралась на сайте знакомств безответных обязательств в купе с другими пылкими домохозяйками. Ее работа заключалась в том, чтобы общаться с новыми клиентами. Читай дурить им голову, изображая, что секс неизбежен, пока не заканчивался бесплатный пробный период, после чего воздыхателям предлагали оплатить кредитной картой годовую подписку. Девятнадцатилетний Мертон присоединился к ним последним. Он был худощав, плотно татуирован, имел бритый череп и ярко-голубые, слегка безумные глаза. Мертон носил мешковатые джинсы со свисающими карманными цепями, которые намекали на его принадлежность не пойми к кому, то ли к байкерам, то ли к рабам. Ногти этот малый чистил острием ножа с выкидным лезвием, а в свободное время добровольно помогал телевангелисту, который читал проповеди на стадионе, вмещавшем 12 тысяч человек. Мертон обернулся к незнакомцу. «Ты явно разочарован?» «Теперь это сойдет ему с рук». «Что?» «Прием стероидов ради игры в большой футбол — невелика важность. Небось, на таком соке сидит 80% этих детишек!» Эдуарда согласился. «Мы придерживаемся своих принципов, Крис». «Да», — сказал незнакомец. «Я знаю». «На самом деле, твоих принципов». «Незнакомец». которого в действительности звали Крис Тейлор, кивнул. Крис был основателем этого движения, пускай оно пока и не вышло за пределы гаража, который принадлежал Эдуардо, примкнувшему первым. Предприятие началось как забава, как попытка исправить сбившихся с пути. «Скоро, — рассчитывал Крис, — их движение станет прибыльным бизнесом и источником добрых дел». «Но чтобы добиться этого, нельзя позволять одним закабалять других, а значит, все они должны придерживаться основополагающих принципов». «Что случилось?» — спросила его Габриэла. «С чего ты взяла, будто что-то случилось?» «Ты здесь не появляешься, если все в порядке». Это была правда. Эдуардо откинулся назад. Появились проблемы с Дэном Малино и его сыном. И да, и нет. «Мы получили деньги», — сказал Мертон. «Это уже неплохо». «Да, но мне пришлось работать в одиночку». «И что? А то, что Ингрид должна была быть со мной...» Они все переглянулись. Габриэла нарушила молчание. Она, видно, решила, что женщина будет слишком выделяться на футбольном отборе. «Может быть», — согласился Крис. «У кого-нибудь есть от нее вести?» Эдуарда и Габриэла покачали головой. Мертон встал и сказал, «Погоди, когда ты говорил с ней в последний раз?» ее! Когда мы подходили к Хейди Дан. И вы должны были встретиться на футбольном отборе. Она так сказала. Мы следовали инструкции, ехали по отдельности и не общались. Эдуарда снова начал что-то печатать. Подожди, Крис, дай мне кое-что проверить. Крис. Довольно странно слышать, как произносят его имя. В Последние несколько недель он был анонимом, незнакомцем, и никто не называл его по имени. Даже с Ингрид инструкция требовала однозначно никаких имен. Анонимы. Разумеется, в этом крылась ирония. Люди, к которым он подходил, полагали, что до них никому нет дела, и жаждали анонимности, не понимая, что на самом деле для них ее не существует, для Криса незнакомца, она существовала. Согласно расписанию, произнес Эдуардо, глядя в экран, Ингрид должна была приехать в Филадельфию и сдать машину в прокатную контору вчера. Дайте-ка я проверю и посмотрю. Он поднял взгляд. Черт! Что? Она не вернула машину. Все замерли. Надо позвонить ей, сказал Мертон. Это рискованно», — возразил Эдуардо. Если она в опасности, ее мобильник может быть в чужих руках. Придется нарушить протокол, сказал Крис. «Осторожно!» — ставила Габриэла. Эдуардо кивнул. «Давайте я позвоню ей на Вайбер и выйду на связь через пару болгарских IP-адресов. Это займет минут пять». Заняло три. Раздался звонок. Один. Второй. И когда прозвенел третий, им ответили. Они ожидали услышать голос Ингрид, «Но нет», — ответил мужчина. «Кто это?» «Представьтесь, пожалуйста». Эдуарда мигом прервал звонок, все четверо постояли в молчании, в гараже воцарилась мертвая тишина. «Незнакомец», — Крис Тейлор произнес то, о чем подумали все, — «нас засекли».